Глава пятая «С ума сошел?» — Рамина бросила на меня скептический взгляд. «Ты где-нибудь, когда-нибудь такую фею видел?» Паша замялся. «Возможно, гравитация и отсутствие магии?» «С чего ты вообще взял, что я фея?» «Наконец-то ко мне вернулся дар речи». Гном вздохнул, покосился на поднос и налил себе выпивки. «Мы, гномы, обладаем врожденной способностью — видеть камни». Он пристально посмотрел на мою правую руку и отпил из стакана. «Так вот, я знаю герб, изображенный на этом камне». «Герб?» — удивилась я. «Что-то более конкретное я вам пока сказать не могу». Мне нужно отправиться в Академию Межмирья и убедиться в своих догадках. Обломал он все наши надежды и чаяния. — Ну, Паш, что нам сейчас с этой недофеей делать? — махнула руками Рамина. «Не до — Недофеей? Я нахмурилась. Вообще-то это было обидно. — Ничего не делайте, — пожал плечами гном. Пусть она просто живет и привыкает к магии. Если дело обстоит так, как я думаю, то о магией ей, ой, как пригодится. Ладно. Ведьма сжала переносицу пальцами. Сколько тебе нужно времени, чтобы найти информацию? Ты же знаешь, что гномы не могут использовать переход чаще одного раза в десять дней. А я еще и кучу технических вещей своим притащу на себе. — Вот и думай, надо забежать ко всем. Начал загибать он пальцы. — Паш, у тебя максимум десять дней. Иначе я расскажу твоим, что ты тут вытворяешь без их пригляда. Рамину так просто было не прошибить. — Ведьма ты, — вздохнул гном. — Ладно, десять дней. Но мне даже спать будет некогда. И все же, поверь моему гномьему чутье... — Фея она, — кивнул он в мою сторону. И без магии ей нормально не вернуться в свой мир. А еще ей нужно начинать пользоваться крыльями, пока она вообще может это делать. Он поставил пустой стакан на поднос и посмотрел на время. — Мне пора на концерт. Развлекайтесь, девушки, все за мой счет. Рами, орган великолепен. Он послал нам воздушный поцелуй и вышел из гримерки, оставив нас одних. «Что будем делать?» — мрачно уточнила я у ведьмы. Рамина криво усмехнулась. «Пойдем в бар, выпьем чего-нибудь. Да не надевай ты рюкзак, карнавал же. Скажешь, что крылья в Бразилии какой-нибудь купила. У вас тут вроде бы есть такая». Она аккуратно сложила мой рюкзак и запихала в свой карман. Если честно, в тот вечер я так и не запомнила, как прошел сам концерт, сколько и чего именно мы выпили. Зато я прекрасно запомнила, как Паша сам упихивал нас на сиденье собственной машины, а мои крылья никак не желали туда влезать. И как Рамина горлопанила песни, сетуя, что тетка ей за такое в беру голову открутит. «Явились?» Привел нас в чувство резкий женский голос, когда мы, пошатываясь, ввалились в бюро находок потеряшка. — Мне гостей нужно встретить в другом переходе, а я вас тут жду. Тетушкой Рамина являлась чуть полноватая блондинка с ярким лицом и высоким голосом. Руста она была небольшого, но Рамина как-то вся съежилась под таким натиском. — Не ругайте ее! Решила вмешаться я, разглядывая фантастической красоты платье в пол, идеально сидевшей на этой женщине. Это она из-за меня. Мы информацию узнавали. «Да уж Лиопс расписал мне, куда вы отправились и чем заниматься решили», чуть мягче сказала она и махнула на нас рукой. «Ну-ка, отойдите в сторону». Мы послушно отступили к дивану. «Как твою тетю зовут?» — шепотом спросила я у ведьмы, глядя, как женщина крутит приделанный у стены шар. «Марип!» — также шепотом ответила девушка. Шар у стены засветился голубым цветом, и тетя Рамина открыла дверь. «Входите, входите! Заждались уже, наверное!» — поприветствовала она кого-то, пока я с удивлением разглядывала яркое солнце, сиявшее за спинами гостей. Сейчас я вас выпущу в теневой мир. Кто это? Выдохнула я, когда семь совершенно одинаковых мужиков с застывшими лицами и масками растворились за дверью в абсолютной темноте. Я от их вида даже протрезвела. Это такие коллективные мистер Смит, только очень страшный и неестественный. Безоликие. Ходят по вселенной и собирают неупокоенные души, которые могут навредить мирам. Кажется, Рамина тоже начала приходить в себя. «Жуть какая!» — передернула я плечами, отчего мои крылья беспокойно затрепыхались за спиной. «Так-так», — подплыла к нам тетя Рамины, «сейчас мы все идем в столовую ужинать. Где вы расскажете мне, что нового узнали? И да, Томила». «Зови меня, тетя Мариб. Тамила, запоздала, представилась я, понимая, что привидение давным-давно ей все рассказали обо мне. Идем, шепнула Рамина и потащила меня следом за тетей. Тут есть столовая? Спросила я ее также шепотом. Есть, конечно же. Откуда, по-твоему, мы здесь еду берем? Ведьма подтолкнула меня к высоким двустворчатым дверям, располагавшимся сразу за лестницей. Откуда я знаю, где они еду берут? Я про это место-то узнала чуть больше суток назад, а она мне про столовую. — Ничего себе! — присвистнула я, когда двери перед нами распахнулись. — Столовая представляла собой нечто, нечто... Вот если бы в большом зале Хогвартса был один длинный стол и уродливая статуя позади него, то было бы один в один. Господи, кому вообще нужны такие гигантские помещения? Вот поэтому я и не люблю тут есть. В полголоса проворчала Рамина. Ненавижу этот межмерный этикет. Она подтолкнула меня к стулу, возле которого на столе было накрыто. Я послушно села. «Итак, Томила...» Тетя Мари побрала крышку с блюда, что стояло перед ней, и бросила на меня внимательный взгляд. «Что тебе сказал Павел?» «Тетушка, он просит называть его Паша», стряла Рамина, усевшаяся напротив меня. «Он на земле живет. Давно пора привыкнуть к тому, что земляне используют различные формы имен» и длинная форма у них официальная. Он сказал, что, возможно, я фея. Я тоже убрала крышку с блюда и с облегчением увидела на тарелке рыбу и овощи. Это я точно смогу съесть». У женщины из рук выпал нож. «Что, прости?» Голос ее, однако, даже не дрогнул. «Тетя, Паша всего лишь предположил». Завтра он отправится домой, где точно проверит информацию. Вмешалась в разговор Рамина. Но она не может быть феей. Таких фей не бывает. Тетя Марип снова взяла нож в руку и ткнула им в мою сторону. Рами, ты же видела фей в межмерье. Я пожала плечами. Не бывает, ну и пусть. Не сильно-то я рвусь в феи тем более, что еда на тарелке оказалась очень вкусной. — Тетушка, нужно просто дождаться информации от Паши. Рамина спокойно ковырялась вилкой в тарелке. Завтра утром он отправится в межмирье и воспользуется своими связями. А еще он узнал камень в персне, что Томила носит с младенчества. «Камень — Камень? Тут же заинтересовалась тетушка. — После ужина покажешь мне этот камень. Ведь узнать можно только известное. От этих слов не стало ни по себе. Что-то известное в мире у меня на пальце. Это точно ненормально. Не хочу я никакой известности. Я просто хочу, чтобы у меня убрали крылья. Я на земле жить хочу, в своем любимом городе. Неужели я слишком многого желаю? Ужин мы заканчивали в тишине не только потому, что говорить было больше не о чем а еще и потому, что десерт был неимоверно вкусный. — Итак, Томила, покажи мне свой перстень, — потребовала тетя мариб Когда мы расположились в гостиной, кое служила приемная потеряшки, я послушно протянула руку и показала камень. «Хм — Хм... — женщина прищурилась. — Какая странная магия. Как будто часть тебя, но со своими нюансами. Интересно. «Тетушка, а если испробовать гномье заклинание?» Рамина склонила голову на бок, тоже разглядывая кольцо. «Но «Ну, кольцо проявит себя всего на пару мгновений. Что мы там сможем разглядеть?» Тетя Марип строго глянула на племянницу, но, кажется, любопытности в ней было ничуть не меньше. «Ладно, смотри в оба», — наказала она младшей родственнице. Мы склонились над кольцом. «Горхиним!» — с силой сказала она, и на бирюзовом камне вспыхнула руна. Продержалась секунды три и исчезла. «Нет!» — Рамина отпрянула назад. «Это невозможно!» — тетушка прикрыла рот ладошкой. «Что это было? Что это значит?» Я почему-то повернулась к Леопсу, который удивленно приподнял брови потому что женская половина бюро явно была шокирована. «Да что вы там все увидели-то?» Скочила я на ноги, когда и он мне даже мимикой не намекнул, что там такое на моем кольце. «Там...» — Рамина почти всхлипнула. «Там знак владыки, а я в него заклинанием бросила». Молодая ведьма побледнела еще сильней. Это озадачило меня еще больше. — Владыки? Это я монашка, что ли? — не поняла. Теперь на меня все смотрели с не менее искренним изумлением, нежели я на них минутой раньше. — Она даже не знает, кто такой Владыка? Тетя Марип в ужасе открыла рот. — Ох, что же с нами со всеми будет? Мы все умрем, — мрачно ответила ей Рамина. — Так, вашего сервилата за ногу. «Кто такой этот ваш владыка и какого черта его знак делает на моем пальце?» Уже закричала я так, что все повернулись ко мне. «Владыка?» «Это повелитель всего Межмирья», — наконец соизволила ответить мне тетушка Мариб. «И этот знак на перстне показывает твою принадлежность к правящей семье Межмирья». «Что?» — вытянулось у меня лицо. И самое странное в этом всем, что если ты действительно фея, то быть родственницей владыки никак не можешь. Они все как один являются светлыми всадниками. Тетушка передернула плечами. Трындец какой-то, почесала я переносицу. Все алкогольное опьянение у меня давно прошло, и голова соображала на удивление ясно. Но если я не могу быть родственницей этому владыке, Да почему этот знак стоит на моем кольце? Вот в этом-то и загадка. Женщина недовольно поджала губы. Она может быть женой какого-то из светлых всадников. Вдруг вмешалась Рамина. Но всадники не женятся на обычных феях. Они женятся только на своих женщинах. Так что тут без вариантов. Чистота крови для них одна из самых важных традиций покачала головой тетушка. «Тогда не знаю, что и думать». Молодая ведьма развела руками. «Лева, а ты что скажешь?» посмотрела она на мужчину. Тот почесал рукой затылок и пожал плечами. «Я же совсем сникла. Не хочу я принадлежать никакой там правящей семье. У меня была своя семья, я и дед. Остальные пусть идут лесом». «Ладно, девочки». «Пора спать. Леопс, ты подготовил комнату для гостей?» Тетя мариб поднялась с дивана. Мужчина кивнул. «Рамина, отведи свою подругу в опочивальню для знатных гостей. Новый день покажет нам, что делать с этими знаниями». «Идем». Рамина потянула меня за руку вверх по лестнице. «Спальни оказались на третьем этаже, где повсюду присутствовала позолота, лепнина и бархат. В ваших дворцах подсмотрели», — гордо заявила девушка, когда я тихо присвистнула, разглядывая копии известных картин на стенах коридора. «Вот тут твоя комната», — открыла она одну из дверей по правую руку. «Если что-то будет нужно, позвони в колокольчик у двери, и привидения все передадут куда нужно». «Спасибо», — поблагодарила я ее. Рамина подмигнула мне и ушла дальше по коридору. Я же медленно вошла в комнату, которая по размеру напоминала зал кинотеатра. А что? Справа гигантская кровать высотой в метр, слева две двери, а прямо передо мной — панорамное окно, обрамленное бархатными шторами с золотым шитьем. «Ничего себе!» прошептала я, закрыв за собой дверь. Сняв кроссовки, я прошла к окну, за которым клубились серые сумерки. Ах да, бюро же находится в другом мире. Интересно, а что в нем есть? Зевнув, я пошла проверить, что находится за ближайшей дверью. Там оказалась небольшая и совершенно пустая гардеробная, а чуть дальше роскошная ванная комната все с той же лепниной и позолотой. Интересно, ведь мы на функциональность такого решения смотрели или просто скопировали то, что видели в каком-то Эрмитаже? Еще раз зевнув, я поняла, что после такого насыщенного дня я просто могу уснуть стоя, а потому, быстренько умывшись, я упала на кровать и сразу отключилась. «Тамила! Эй, девица!» Кто-то явно звал меня, поэтому пришлось просыпаться. «Александр Сергеевич», — прищурившись, я едва различила очертания привидения, — «вы что тут делаете?» «Так хозяйка отправила проверить, как ты тут. На завтрак не явилась, обед пропустила, ужин скоро подавать будут, а ты все спишь». Он сдвинул на бок призрачную шляпу и уставился на меня в ожидании. «Через десять минут спущусь», — махнула я рукой. «Неужели я почти сутки проспала? Ничего себе!» Я быстро соскреблась с кровати и отправилась в ванную комнату, умывшись, надела на себя вчерашний костюм, который, на удивление, оказался совершенно чистым, и спустилась вниз. Все обитатели потеряшки уже сидели за столом, Ведьмы в полголоса о чем-то переговаривались, но за еду не принимались. «А вот и наша гостья!» — заметила меня тетушка Марип. «Присаживайся. У нас уйма информации, которой мне с вами предстоит поделиться». Я кивнула и посмотрела на Рамину, которая, судя по виду, поднялась с постели чуть раньше меня, зато Лиопс с тетушкой выглядели, как всегда, замечательно. Это почему-то раздражало. Я еще не поняла, что голодна настолько, что слона бы съела. Под крышкой блюда в этот раз оказался хороший кусок мяса и какая-то неизвестная мне крупа. Было вкусно, но еще бы знать, что конкретно я съела. Итак, Томила. Тетя Марип заговорила только тогда, когда мы снова переместились в гостиную. Утром через бюро проходил Павел. Я задала ему пару вопросов, но говорить о своих догадках ему пока страшно. Если он ошибется, то и мы сделаем много ошибок. И что мне теперь делать? Это меня интересовало в первую очередь. Паша сказал, что вернется не раньше, чем через 10 дней. Мне-то чем все это время заниматься? Ждать? — развела она руками. Более мы ничего сделать не можем. Я считаю что нам стоит подготовиться к самому худшему сценарию», отозвала серамина явно не согласная с такой позицией. «И какой же сценарий худший?» Мне стало не по себе. «У нас, по сути, два варианта», — тетя Марип поправила подол красивого зеленого платья. «Первый. Ты являешься незаконно рожденной наследницей владыки. Второй. Ты являешься женой одного из немногочисленных родственников правителя Межмирья. Это все? — пискнула я, услышав варианты. — А ошибки быть? — Не может, — Рамина строго на меня посмотрела. Фамильные драгоценности такой семьи никогда так просто не попадают в чужие руки. Более того, магическая составляющая тут такова что данный предмет ты могла получить только от члена правящей семьи при его добровольной передаче, поняла? До меня медленно начал доходить весь ужас ситуации. То есть мне как-то и когда-то придется встречаться с этой семьей? — Мама! — струхнула я. — Потому я и говорю, что нам надо готовиться. Рамина недовольно накуксилась. Тетушка Мари пригладила и так идеально выглядящие волосы и уставилась на меня немигающим взглядом. «В первую очередь ты должна выучить этикет, иначе тебе не влиться высшее общество межмерья, Выглядела она очень решительно. «Во-вторых, одежда. Тебе нужен достойный гардероб. В-третьих...» «Нет», — резко помотала я головой, — «ни за что». Мне нравится именно такой стиль», — дернула я край куртки. «Я не собираюсь носить платье или что там сейчас в этом странном мире носят». Ведь мы переглянулись. «Девочка моя, кажется, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Ты будешь выглядеть посмешищем в глазах окружения владыки», — не согласилась со мной тетушка. Этикет я согласна выучить, но одеваться я буду так, как сочту нужным. Выпитила я свой массивный подбородок, показывая, что ни за что не поддамся их уговорам. Мне свое «я» дороже. «Ладно, начнем с малого», — сдалась женщина. «Для начала тебе нужно научиться читать на языке межмирья» поэтому Рамина буквально на несколько мгновений выведет тебя в переходный мир. Магия сама определит твой уровень знаний. Затем вы сходите в библиотеку, где тебе будут выданы книги по этикету. Тебе нужно будет все заучить дней за пять. После этого мы перейдем к истории создания Межмерия и правящей семье. Как тебе такое расписание на ближайшие дни? Я вздохнула. Заниматься мне все равно нечем. Так что буду учиться, — согласилась я с таким раскладом.